Магма вертелась то перед зеркалом, то перед ним, заигрывала и кокетничала. Пальцы восстановились, ужасный шрам на щеке рассосался, и теперь на обветренной физиономии резко выделялось пятно новенькой чистой кожи. Но магму это почему-то не беспокоило. Спасительная меховая куртка была у Петры, а Петра в прошлом. Но Болан нашел выход. Вызвал по какому-то делу Таю, нанюхался запаха зверьков, исходящего от девушки, поскорее заперся с женой в спальне и взял ее. Магма очередной раз убедилась, что хора любит ее на самом деле, без кремов и наркоты. Болон слегка побронил ее, что совсем забросило дочурок. Его вот соблазнило, когда сейчас время Петры и выставил за дверь, довольную и счастливую. Командор опять отправился на гастроли. Как всегда, за ним увязались Шина и Тая. Они не пропускали ни одного спектакля. Завели множество знакомств среди людей и драконов. Раза два давали интервью местным агентствам новостей. Но почему-то сенсации не вызвали. Сенсации оставался спектакль драконов. Инопланетянин, не пропустивший ни одного спектакля и получивший контрамарку из рук самого великого дракона, любопытства не вызывал. Болон понять этого не мог. На базе каждый день появлялись новые драконы. Некоторые даже не знали о цивилизации ящеров. Они строили суперы. База Болона была перевалочным пунктом. Болону надоело инструктировать новичков. Он посоветовался скорой и установил у ворот нуль камеры вечно открытый турникет. Рядом с турникетом поставил стол на стол-комп. На стены повесил плакаты на двух языках казенно-официального содержания. За стол посадил кибера. Коридор сразу приобрел канцелярско-административный вид. Кибер инструктировал новичков, фотографировал фас и профиль, заносил имя в комп и выдавал бумажку на двух языках и с завитушками. Бумажка называлась ⁇ Виза ⁇ Драконы, смущенно вертели ее в лапах, не зная, что с ней делать, читали плакаты на стенах, проникались важностью момента, и комплексом неполноценности по поводу собственной серости. Столько лет прожить на свете и ничего не знать о дружественной цивилизации. Позор. Вскоре бы узнал, что о таможне ящеров ходят легенды по всей вселенной. Везде бы так.